Глава 28 Долина или цирк, как ее назвал Григорий Тарасович, находилась недалеко от той стоянки, где на Мусу и Алима напал Клыч Герри своей бригады и представляла собою огромное овальное поле. Из земли торчали камни. По краям поля выселись отвесные стены, на крови которых росли сосны. Стены эти обрывались с южной стороны, у подножия Акташа, открывая проход в долину. «Как Кёльнский собор!» — восхищенно сказал Афанасий. «Ты был в Кёльне?» — полюбопытствовал Пётр. «Нет, на по телеку видел. Так же, здесь зажило лучше». За выражённой красотой пейзажа они разбрелись, случайно став полукругом от входа в долину. Вдруг белка зарычала и натянула поводок, на котором её вёл Григорий Тарасович. встал на задние лапы, предостерегающая гавкнула. Земли поднялся и предстал во всей своей могучей красоте огромный лось. Лесной бык нагнул голову и недобрительно посмотрел на непрошенных гостей, нарушивших его покой. Путники растерянно смотрели на лесного великана, не зная, что делать. Лось неуверенно шагнул вперед, потом качнулся влево, вправо, выбирая направление для атаки с последующим бегством и, почему-то, выбрав мусу, поскакал на него. У балканца от ужаса округлились глаза, и он, не сходя с места, повернулся корпусом вправо и нагнулся. Вередняя копыта скользнула по щеке, лось перепрыгнул через него и скрылся в лесу. — Ах! — сказал муса и выпрямился. Все облегченно вздохнули. — А ведь мог и убить, — покачал головой Григорий Тарасович. — Это, наверное, не просто лось. Это лесной дух, стерегущий богатство. Григорий тарас сказал Афония, — я что-то вас не пойму. Вы в Бога верите? Верю. И в духов верите? Верю. А что-то такого удивился лесник. Мне казалось, что надо верить во что-то одно, или в духов, или в Бога. Но если есть и то, и другое... Замнем для ясности. Значит, сокровища здесь есть? Есть. — уверенно, — сказал Григорий Тарасович. — Вопрос в том, где. — Пошли. И он уверенно направился налево от входа в долину к подножью Акташа. Остальные пошли за ним. Вскоре они остановились у большого, почти круглого отверстия в земле, до краев наполненного чистой прозрачной водой. — Ну, вот он, колодец. Петр зачерпнул горстью воды и выпил. Надя Лукова на него посмотрела и сказала, — Зря ты это сделал. Кто выпьет из этого колодца воды, тот навсегда останется в этих местах. Петр махнул рукой. — Раньше надо было говорить. — Это шутка такая местная, — сказал Григорий Тарасович. — Смотрите, — сказал Муса, указывая на колодец. Уровень воды в колодце понизился, потом достиг края и резко ушел вниз на такую глубину, что воды в нем не стало видно. — И что это? — спросил Мурат. — Не знаю, — ответил Григорий Тарач. — Сам впервые вижу. Все столпились вокруг колодца. Даже Лайка сунул туда свой любопытный нос. — А другой пещеры нет? — спросил Муса. — Нет. — Плохо. Надо сюда слазить. Не сейчас. Скорый вечер. Здесь недалеко. Полянка есть у ручейка. Вот там и остановимся. Они вышли из долины. Григорий это раз шедёла до поляны, где из-под скалы бил ключ, превращаяs дали в ручеёк. Там мы разбили три палатки, устроив лагерь. Ночь прошла спокойно. Утром, справившись с завтраком, они опять были у колодца. У мусы в рюкзаке нашлось альпинистское снаряжение: верёвки, кожаная подвязка, карабины и прочее. И ты всё это тащил, удивился Салим. Конечно. Ты это видел на но не придал этому никакого значения. Я думал, кто знает эти пещеры? А вдруг пригодится? Вот, пригодилось. Ты скалолаз, Муса? Я горец, значит, обязан уметь лазить по скалам. В воды не было. После необходимых приготовлений Муса полез вниз. Верёвка ползла вниз, и там в темноте мигал фонарик на голове горца. Наконец... Веревка остановилась, из колодца послышалось удивленно восторженное восклицание. «Аллах Акбар!» Веревка задергалась, уста стал подниматься. Голова его показалась из колодца. Одной рукой он держался за веревку, а другой выкинул на камни что-то конусообразное. Раздался металлический звук. Афанасий и Мурат одновременно кинулись к упавшему предмету, стукнулись головами, Не заметили этого и стали вырывать его друг у друга из рук, сопровождая все это нечинно или, по крайней мере, непонятными звуками. «А! О! Умбон! О! Элект! А! Скифы! Да-да-да! Нет, сарматы!» Муса тем временем выполз из колодца и присел на ближайший камень, усталый и довольный. «Ну?» — спросил Григорий Таратович. «Она! Горы всего! Там сбоку вход есть, дыра!» Ответвление. И там кучи золота и серебра много. Где-то вдалеке на западе натрохотал гром, надвинулась темнота. В долину ворвался сильный порыв ветра. Пошли отсюда. Сейчас как ливанет. Муса стал выбирать веревку из колодца. Да брось ты ее! Сквозь вой ветра крикнул Григорий Тарасович. Только они успели набиться все вместе в палатку к историкам. Как ярко сверкнула молния, прокатилась... Над ним раскатами грома, и хлынул ливень. В палатке замелькали лучи фонарей. Афанасий в руках держал конусообразный предмет сантиметров двадцать-двадцать пять в диаметре бледно-желтого цвета, а кончике конуса красовалась головка льва ярко-желтого цвета. На поверхности конуса располагались рисунки, барельефы такого же цвета. «Ну, рассказывайте!» «Ученые и люди, что это за штуковина?» — полуприказал, полуспросил Григорий Тарасович. «Это умбон, центральная часть щита», — пояснил Афанасий. «Сделан из из сплава золота и серебра, древнегреческая работа». «И сколько же стоит эта работа?» — поинтересовался Муса. музейная ценность пожал плечами Афоня, — это какой-то век до нашей эры. Сложно сказать, как оценит бесценную вещь. Тысяч пятьдесят» долларов. Может быть, больше, может быть, меньше. Где-то так согласился Мурат. У мусы загорелись глаза. Это же полтора миллиона рублей. Нет, муса, за эту цену нам самим продать невозможно. Просто нереально. А государство нам заплатит 25 процентов от общей стоимости. Там этой общей стоимости много. И с этими словами волкарец достал из-за спины золотую пластинку. «Ого!» — воскликнул Мурат. «Это накладка... на горит Скифский футляр для лука. Курган, что ли, твои предки разграбили?» «Не знаю. Вот еще...» И с этими словами он достал из кармана несколько серебряных золотых кругляков. «Это персидские монеты династии Сассанидов, шестой век нашей эры, если не ошибаюсь». — Думаю, не ошибаешься, — сказал Мурат. — Интересно, это плата наемников или результат грабежа? — Может быть, и то, и другое, — предположил Афанасий. — Смотри, Афанасий, это византийская монета, золотая. — Да, семиссис, полсолида. А это Иоанна I цемиссия, только в X век. Как она сюда попала? Сюда довольно много ездили выпрашивать победу пояснил Муса. Не везде крепка была вера в Аллаха. Волшебную силу меча тоже верили, вот добавляли пожертвования. То есть нам надо сначала было пожертвования внести, а уж потом идти за мечом, а? Конечно. В общем, все понятно. Потом разберетесь, куда и когда идти, прервал григорий Тарасович. от гроза над нами мне не нравится. Тут громыхнул гром так сильно, что все невольно пригнулись. «Опять духи?» – спросил Афанасий. «Да, но они нам позволили взять сокровища. Что удивительно, я торжественно обещаю местным духам, что эти сокровища не будут переплавлены или проданы за границу, а они останутся в России. Местные духи могут за ними последовать. Не привязаны же духи к одной местности». «А кто его знает?» – сказал Петр. «Может, и привязаны. Вот возьмем, к примеру, собаку Баскервиле». Дано тебя петь. Скажешь, как воду. Ну, неважно К тому же мы им что-нибудь оставим. Каски, спажилеты, ножи от бандитов. Вон, много чего осталось. Все им оставим. но ну, попробуем. Ладно. Такой оборот, сказал Григорий Тарасович.